Глава двадцать первая. Оскар. Я хотел сделать сюрприз для Алены. Пришел домой пораньше, но никак не ожидал, что застану ее в спальне, собирающий чемодан. В моей руке белый букет рос. Он сразу же падает на пол. «Что происходит?» Спрашиваю слишком громко. Алена вздрагивает и поворачивается. «Оскар?» Удивленный тон. «Да. Не ожидала?» Подхожу и начинаю рычать еще больше. — Куда ты собралась? — Домой, в Россию. Опускает глаза в пол и хлопает воздушными длинными ресницами. Так невинно, что даже страшно становится. А меня предупредить? Что это вообще все значит? По лицу Алены катится слеза. — Ты что, сбежать от меня хотела? Беру ее за плечи и слегка трясу. Она все молчит, поэтому я продолжаю. Как это понимать? Забыла, что я твой муж? Да я не понимаю. У нас же с тобой все хорошо. Разве нет? Алена вытирает рукавом слезу и наконец-то смотрит мне в глаза. Я тянулась к тебе, потому что ты мне отца заменяешь. А я хочу стать самостоятельной. Поэтому нам надо раз... Не даю ей договорить. Зажимаю рот рукой, внимательно заглядываю в ее лицо. Глаза красные, как будто плакала до этого. Да и вообще, бледная какая-то. Что ты, блядь, говоришь, Алена? Перестань! Я никогда не поверю в этот бред! Подхожу к ее чемодану и кидаю его в угол. И домой я тебя не отпущу. Твой дом рядом со мной. Тяжело дышу, вспоминаю, что она там еще сказала. «Зависимая?» — говорю вслух. «Так и я от тебя зависим. Говоришь, что путаешь с отцом? Ну, в это я не поверю. Ничего ты не путаешь. А так, называй меня как хочешь. Могу быть тебе и отцом, и братом, и другом. Сама выбирай». «Мне достаточно того, что ты моя жена и любовница. Я люблю тебя!» Алена округляет глаза, как будто услышала какую-то околесицу. «Любишь?» — переспрашивает. Я подхожу к ней и кладу руки на талию, притягиваю к себе. «Ну, конечно, люблю!» На миг ее лицо просветляется, но она сразу прячет радостное выражение. Убирает мои руки, тихо произносит «Это ничего не меняет». Придвигаю к себе непослушную девчонку, поднимаю ее подбородок, чтобы посмотрела на меня. Расскажи, что случилось? Алена хмурится, по глазам вижу, сильно злится. Почему раньше не замечал? На меня вываливается поток слов. Почему именно сегодня решил сказать, когда я все решила? А нужно было говорить очевидное? Нужно. Тяжело дышит. Притягиваю к себе. Когда только успевает отходить от меня, целую нежные губы. А когда Алена успокаивается, отстраняюсь. Прости. Я буду тебе говорить каждый день, если ты хочешь. Я думал, все. Мы помирились, но вместо улыбки я вижу, как Алена разрывается слезами, плачет, сажаю ее на диван, глажу по спине, обнимаю. А она все не останавливается и не останавливается, даже слов не может вымолвить из-за всхлипов. Что случилось? Прошу ее, расскажи мне. Алена, у меня был куплен билет. И вообще план был идеальный. Я должна была уйти из дома. Оскар бы ничего не заметил. Но именно в этот день он решил пораньше вернуться с работы. Не знаю, каким образом, но мне пришлось ему все рассказать. Я ходила в больницу еще месяц назад. Просто хотела обследоваться. Врач написал список анализов. Говорю быстро, чтобы не запнуться, но все равно делаю паузу. — И и что? — торопит меня Оскар. Врач сказал, что у меня лейкемия. Я вижу, как все мышцы Оскара напрягаются. — Какой степени? — Не знаю. начальная Он выдыхает. — Это лечится. Мы тебя вылечим. Тем более ты в Америке. Нужно было сразу же мне позвонить. Да я сам дурак, давно тебя надо было проверить. Не понимаю, ты даже не удивлен? Ты разве не знаешь, от чего умерла твоя мать? Врачебная ошибка после родов, так говорил отец. Оскар зажмуривается и берет меня за руку. На самом деле у нее была лейкемия, но она отказывалась от лечения из-за беременности. А потом стало поздно. У меня снова начинают капать слезы из глаз. Я не знала об этом. Оскар гладит меня по спине. Я тоже могу оказаться беременной. Всхлипываю я неожиданно. Что? Оскар округляет глаза. Я две недели не пила таблетки. Хотела увезти с собой в Россию часть тебя. О диагнозе врач сказал мне только вчера. Он целует меня в макушку, хотя я чувствую, что он злится. Ты хотела от меня сбежать не из-за болезни, спрашивает сурово. Сначала нет. Я хотела, ну, я думала, ты меня не любишь. Эх, глупая, вздыхает Оскар и притягивает меня к себе, хотя мы и так слишком близко. Я продолжаю свой рассказ. А потом узнала о диагнозе и подумала, что точно надо бежать. Зачем я тебе? Тут я снова заливаюсь слезами. Оскар прижимает меня к себе. Я плачу у него на плече. Его рубашка быстро становится мокрой. Алёна, ты мне любая нужна. И все будет хорошо. Врач мог ошибиться. Лейкемию еще проверять надо. У тебя ведь ни одного признака». Затем отстраняется, берет мое лицо в свои ладони, вытирает мои слезы. «А если даже ты болеешь, я тебя вылечу. Чего бы мне это не стоило?»